Этюд номер 7. Как влюбиться зимой, когда холодина и не хочется покидать пределы кровати? Ну, в вопросе, конечно, заложен ответ. Если не хочется влезать из постели, то надо в нее кого-то зазвать. Размещаешь фотографию себя в пижаме с какао и подписью «Ты один? Тебе холодно? Бери паспорт маму и приходи греться. Интим не предлагать». И ждешь. Если никто не пришел, Тогда то же самое, без пижамы, мамы и фразу про интим. Шутка. А теперь серьезно, почему зима – лучшее время для любви. Первое. На тебе столько пуховиков, шапок и ватных штанов, что если мужчина назначает свидание, значит, его зацепил внутренний мир, а не мокрая футболка на голое тело. Да, пуховик при хорошем раскладе придется рано или поздно снять, равно как и ватные штаны. И если ты похудеть решила к лету, могут быть сложности. Но человек-то уже влюбился, И если приличный, примет тебя зимний и дородный. А если неприличный, зачем нам такой? 2. Невозможно долго гулять, и рано или поздно вы окажетесь в Макдональдсе. Вот там и проверишь широту его души. Летом же некоторые подлецы водят барышню часами по парку, изображая юного натуралиста. В мороз этот фокус не пройдет. А согласись, без любви сегодня никто чизбургер не купит, поэтому сразу лишние люди отсеются. 3. Девушке легче познакомиться. Стоит снять шапку и варежки и изобразить героиню сказки Морозко, тут же появится сочувствующие: Это как тонуть летом в реке. Отличный способ зацепить самого спортивного и ответственного мужчину на пляже. У меня знакомая так каждое лето нового парня заполучала. В итоге, правда, чуть не захлебнулась, зато познакомилась с врачом скорой помощи. Так вот, зимой просто померзни пять минут, и мотыльки прилетят сами. Аналогично работает технология навернуться на коньках, лыжах и так далее. Про проколотое колесо вообще молчу. Встаешь у престижного спортклуба, спускаешь шину и ждешь. К утру, уверен, будешь уже счастливо замужем. Может, даже не за шиномонтажником. 4. Как никогда хочется на море. А поэтому есть все основания сказать, да гори оно все огнем, кто со мной готов свалить на январь. Уверен, найдутся компаньоны. И зима тут же превратится в лето. А это уже само по себе предельно афродизиачно. И да, ничего так не привлекает мужчину, как белые полоски от купальника. Итого, не бойтесь зимы. Высшие силы понимают, что россиянам не повезло с климатом и распыляют вместе со снегом стимулирующий любовь в газ. Он на всех действует без исключения.